Монумент героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. Его видят все, кто въезжает в город с юга, по Московскому или Пулковскому шоссе. В центре Площади Победы на огромном подиуме стоит обелиск. Размеры подиума 130 на 240 метров. Высота обелиска 48 метров по обеим сторонам от него расположены две многофигурные скульптурные группы олицетворяющие оборонявшихся ленинградцев у подножия обелиска поставлена парная скульптурная группа непобедимые позади обелиска находится открытый мемориальный зал со скульптурной группой блокада в центре монумент героическим защитником ленинграда на площади победы Один из красивейших памятников северной столицы. Он посвящен самой трагической странице в истории города — Ленинградской блокаде. Мужество Ленинграда в годы Великой Отечественной войны давно уже стало символом героизма. Город не покорился, выстоял и победил. Ленинградцы узнали о нападении нацистской Германии из сообщения советского правительства переданного по радио в 12 часов дня 22 июня. Тревожная весть всколыхнула все население города. Люди собирались у репродукторов, где в ожидании новых сообщений обсуждали случившиеся, спешили к газетным киоскам. Прервав воскресный отдых, ленинградцы устремились на предприятие и в учреждение, в военные комиссариаты. В ночь на 23 июня в городе Была объявлена первая воздушная тревога. С этого времени сигнал «воздушная тревога» объявлялся по радио почти ежедневно, часто по нескольку раз. Ленинградцы, не выключавшие радио ни днем, ни ночью, начинали привыкать к четкому тиканью метронома, звучавшего в их квартирах и на предприятиях почти на протяжении всей войны. Ночное небо города прорезали лучи прожекторов. Вечерами над Ленинградом поднимались десятки аэростатов заграждения. В воздухе раздавался рокот патрульных самолетов, прикрывавших город. По улицам двигались войска, проносились машины с рабочими и служащими, отправлявшимися на строительство оборонительных рубежей. Ленинград и его пригороды превратились в мощный укрепленный район. Баррикады пересекали многие улицы. На перекрестках и площадях грозно высились доты. Противотанковые ежи и надолбы перекрывали все въезды в город. В сентябре Ленинград оказался в кольце блокады и начался голод. 8 января 1943 года Войска Ленинградского фронта и наступавшие им навстречу бойцы Волховского фронта соединились под Шлиссельбургом. Вечером того же дня по радио сообщили, что блокада Ленинграда прорвана. 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов взломали в трехсот километровой полосе оборону восемнадцатой немецкой армии разгромили ее основные силы с боями продвинулись от шестидесяти до ста километров и перевязали важнейшие коммуникации противника закончилась беспримерная в истории эпопея героического города выдержившего девятьсотдневную осаду За это время на город было обрушено более ста тысяч бомб и около ста пятидесяти тысяч артиллерийских снарядов. В блокаду продовольственный паёк сокращался четыре раза. Рабочие получали в день 250 граммов, а служащие и дети — 125 граммов хлеба. Но в нечеловеческих условиях город работал и сражался. И победил. В память о тех героических днях и людях было принято решение возвести на месте средней рогатки, бывшей когда-то южной границей города, площадь Победы и мемориал героическим защитникам Ленинграда. Идея создать памятник в честь защитников Ленинграда возникла еще во время Великой Отечественной войны, однако ее воплощение в жизнь — Долгие годы откладывалось в силу разных причин. В 60-е годы было окончательно выбрано место для памятника — площадь у Средней Рогатки. С 62-го она стала именоваться Площадью Победы. Выбор места был не случайен. Московский проспект уже в первые дни войны стал фронтовой дорогой, по которой шли дивизии народного ополчения, техника и войска. Недалеко отсюда проходил передний край обороны. У самой средней рогатки, у развилки дорог, находился мощный узел сопротивления с дотами, противотанковым рвом, стальными ежами, железобетонными надолбами и огневыми артиллерийскими позициями. А 8 июля 1945 -го года, когда жители города встречали гвардейские войска, возвращавшиеся с фронтов Великой войны, именно здесь, у Средней Рогатки, была возведена временная триумфальная арка. До 71-го года у Средней Рогатки стоял путевой Среднерогатский дворец. Он был построен в Растрелле в 1754 году для императрицы Елизаветы Петровны. При создании ансамбля «Площади Победы» дворец не вписался в проект. Он стал обращенным главным фасадом к Московскому проспекту, а к парадной площади оказывался торцом. Было решено разобрать дворец и собрать его заново, изменив расположение. Дворец был обмерен, элементы декора демонтированы и сохранены. Дворец был разобран... Но восстановление так и не состоялось. Кстати, с 1934 года на площади находилась трамвайная конечная станция «Средняя Рогатка». Площадь спроектирована и построена как южные ворота города. Это первый значительный архитектурный ансамбль, который все встречают на въезде в город. Но к строительству монумента долгое время не могли приступить. Оно откладывалось, так как многочисленные творческие конкурсы никак не могли выявить лучший проект. В начале 70-х стало известно, что в Москве не смогут создать памятник к 30-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Власти города на Неве взялись за создание этого мемориального комплекса В кратчайшие сроки был утвержден состав творческой группы, в которой вошли архитекторы Спиранский, Каменский и скульптор Энни Ансамбль площади определился. Доминантой площади, безусловно, стал монумент героическим защитникам. Самое знаменитое сооружение на площади Победы посвящено героической обороне города и прорыву блокады. Архитекторами монумента стали Сергей Спиранский и Валентин Каменский. Памятник был создан на собранные народом средства. В строительстве участвовали десятки тысяч добровольцев. Возведение монумента завершилось в 1975 году. В состав его вошли стелла со скульптурой рабочего и солдата-победителей, и скульптурными многофигурными композициями по обеим сторонам монумента на гранитных пьедесталах — летейщики, окопницы, ополченцы, снайперы, летчики. Все эти работы были созданы скульптором Михаилом Аникушиным и Юрием Тюкаловым. Площадка со скульптурной группой блокада перед входом в музей ограничена разорванным кольцом, символом прорыва блокады Ленинграда. На ней горит вечный огонь в память о подвиге минувших дней. В 78-м был открыт подземный памятный зал монумента с реликвиями войны, мозаичными панно «Блокада и Победа». Здесь непрерывно звучит метроном. В подземном зале музея находится бронзовый календарь летопись героических дней блокады карта битвы за город ежедневно демонстрируется десят минутнутный документальный фильм блокада ленинграда зал освещен девятью светильниками по числу блокадных дней к музею под площадью ведет подземный пешеходный переход автомобильный тоннель расположен ниже перехода.